Глава пятая. Лидер банды Тагирьянов. Почти все банды 90-х и начала 2000-х похожи друг на друга, в какой бы части страны они не орудовали, и преступления не совершали одни и те же. Но есть среди всех этих однотипных, организованных преступных группировок одно исключение. Банда, которую правоохранители назвали Тагирьяновский по фамилии лидера Эдуарда Тагирьянова, сами себя они никак не именовали. Тагирьяновский — уникальное явление. В свое время зампредседателя Верховного Суда Республики Татарстан заявил, что это ОПГ новой формации. У членов банды не было криминальной романтики. Они не занимались рэкетом и крышеванием. Они незаметно профессионально устраняли всех, кто пытался крышевать их самих. У Тагерьянова был водочный макаронный бизнес. Потерпевшим по делу проходит семь, причем шесть посмертно, лидеров преступных группировок. А потом уже похищение убийства стали их основной профессией. Одной из жертв, по версии следствия, был журналист «Новой газеты» Игорь Домников, которого убили по заказу высокопоставленного чиновника Липецкой области. Другое громкое преступление ОПГ — похищение и убийство генерального директора ОАО «КамАЗ Металлургия» Виктора Фабера. В СМИ писали, что Тагирянов умер в Мордовском централе, где он отбывал свой пожизненный срок. А на самом деле он жив, здоров. В колонии занимается тем, с чего начал свой трудовой путь. Шьет. По профессии он портной. В свое время был закройщиком верхней одежды в ателье в набережных Челнах. А потом уже создал швейный кооператив под названием Пчелка. Как вспоминают жители города, шили там отлично. Но большой прибыли ателье не давало, а Тагирьянову хотелось чего-то масштабного. Вот и начал заниматься торговлей алкоголи. И даже основал ликероводочный завод. Прибыли бешеные, деньги льются рекой. И тут появляются две проблемы. Первая – люди берут алкоголь на реализацию и кидают. вторая Местные ОПГ требуют лечь под них и платить дань крыши. Все эти беды Эдуард гренов решил разом. Собрал банду из своих одноклассников и друзей. И вот обнаглевших неплательщиков стали избивать неизвестные люди. Позже похищать и даже убивать. А крышеватели таинственным образом исчезали. Приходят представители очередной ОПГ на завод, рассказывает один из сотрудников органов. А там с ними вежливо, но отказывают от услуг крыши. А потом тагерьяновские их отслеживают и устраняют. Через какое-то время появляются новые потенциальные крышеватели, кусок талакмы, и их убивают. И так до тех пор, пока местные банды не поняли, что к Тагерьянову лучше не соваться. Он сам говорил на суде, что принципиально никому никогда ничего не платил. «Это как отдать чужим свою жену», его цитата. Так что всех просителей он, по его выражению, просто наказывал. Была история с авторитетом Вавиловым, Ему сначала на предприятии заплатили, а потом его нашли в реке Каме. Убийцы надели ему на плечи рюкзак, в который положили гири чтобы не всплыл. Но первой жертвой тагерьяновских стали не бандиты, а руководитель спортивного комплекса Набережный Челнинский, Рустам Закиров. Взял под реализацию водку и не рассчитался. Обманул, что денег нет, хотя они были. Его забили металлическими прутьями в 1997 году. С этого начался отчет кровавых подвигов банды. Но вскоре Эдуард Тагирянов был вынужден из-за проблем с полицией уехать из города и прятаться в Москве. А потом уже в столице он открыл макаронный завод, занялся самым разным бизнесом и в то же время на профессиональном уровне выбиванием многомиллионных долгов. В частности, работал с ЗАО авиа Возвращал долги этому предприятию, причем авиационной техникой и комплектующими. И занимался устранением людей по просьбам. Арестантов в тюремной робе заводят в клетку. Традиционное представление, где звучит много цифр. Осужденный по статьям 209, 122, части 30, статьи 105, 126, 163, 111, 112, 105 УК РФ к пожизненному лишению свободы Эдуард Октябрьевич Тагирьянов. Заключенный обаятельно улыбается вообще приветлив. Мы сразу договариваемся о легкой беседе. Никакие кровавые подробности он расписывать не хочет. Расскажите про родителей. Папа у меня машинистом был, расплывается в улыбке Тагирьянов. И не упоминает, что отец сидел срок за убийством. К слову, чтобы прокормить семью, будучи ребенком, Эдуард начал ловить на каме рыбу и продавать ее. Сам готовил для родных уху. Кстати, потом даже решил стать поваром, но так и не окончил кулинарный техникум. По первому диплому он цветовод-декоратор. «Я сам кем только не работал, но считайте, что я портной». «Здесь вы тоже работаете портным?» «Больше года работал, сейчас нет, здоровье уже не позволяет. Обострение болячек». «Навыки не забыли? Можете красивое платье шить?» «Нет, я только по верхней мужской одежде». Куртки в основном. Кстати, этот Игерьянов продумал шить куртки из боксерских груш. Себе шили на воле? Шил. Швейное производство свое открыл, когда разрешили. Сначала на патенте работал. А потом, значит, пошли по другому пути. Ликер водочным производством занимался. Случайно вышла, чисто работа. И строительством занимался. Торговый магазин построил. Но с водки все началось. У нас была лицензия. Мы делали столичную, пшеничную. Своих марок в то время еще не было. Это 1994-1995 годы. Прибыльное дело, у нас без 100 в стране ничего не решается. А вы сами любите выпить? Я особо не любитель, в меру. А вот скажите, как специалист, самогонка домашняя к заводской водки? Не знаю, у меня были другие функции. Я не присутствовал особо на производстве, не в курсе технологии. А так, мое мнение, хороший продукт, он в хорошей компании. Хочется иногда выпить. Да нет, почему? Повод бы какой-то был. Вот в Новый год выпили бы бокал шампанского. Почему бы и нет? Я бы не отказался. А сколько вы уже за решеткой? Шестнадцатый год. Ну что ж теперь? Все-таки как вы стали легендой криминального мира? Когда уголовное дело назвали мои фамилией так и стало. Остальное дело техники. Вообще коммерсант. Судья отразил приговоры, что я жил двойной жизнью. Как бы ты ни был вы стали известным человеком со знаком «минус» благодаря следствию. Он журналистам. Хе-хе. Я лучше промолчу про них. Вы такую славу не хотели бы? У меня никогда не было таких замашек. Не тянулся к славе. Как вы думаете, почему ваши ОПГ считают уникальней? Да я не знаю. Так сложилось. Вообще, по первоначальным материалам дела следовало, что существует банда десятников во главе с Безугловым. Геннадий Безуглов был правой рукой Тагерьянова. Именно он организовывал похищение и убийство. Примечание автора. Я себя ответственности не снимаю, просто говорю по материалам МВД. Если бы Безуглова поймали первым, может, назвали бы банды Безуглова. Тагерьяновский звучит лучше. На любителя. Ваши отношение к лихим девяностым в целом, рэкет, крышевание — это уже наша история, от нее никуда не уйти. По материалам дела мы ни у кого деньги не отбирали. Были у нас свои конфликты, конечно. Кому-то даешь что-то, мы же работали. Некоторые за трудности не отдавали потом. У таких мы не отбирали. Но были те, которые бахвалились тем, что взяли у нас и не отдали. Типа мы коммерсанты, нас можно кинуть. Вот их вы наказывали? Бывали же такие суммы. Ну, опасно, что тебе такую сумму должны. Могут же убить, чтобы не отдавать. И ты ходишь и думаешь, либо тебя, либо ты. И вы на опережение действовали. Обычно была совокупность причин. А вообще да, ты главным образом думаешь, что могут обидеть, ранить, убить не только тебя, но и семью, друзей. Так что причина была не в том, что деньги не отдавали. По материалам дела у нас проходят потерпевшими семь лидеров преступных группировок. Шесть погибли, один живой. То есть вы как Рубин Гуды с бандитами расправлялись? Ничего робингудского нет. Так сложилось. Вот представьте, мы работаем, магазины построили, выпускаем макаронную продукцию, ликероводочную линию запустили. Нам было чем заниматься. Мы себе могли заработать на достойную жизнь. И тут лидеры УПГ докапывались. Ох, сколько у нас банд групп было в каждом районе. Три-четыре человека с обрезом, и уже банда. Выходит, вам надоело, наверное, что они все время приходят и достают? Ну, кто-то нормально приходил, просили помощи. Почему нет? Были другие, которые по-плохому себя вели. В то время ОПГ формировались из людей, которые в других условиях никогда бы ничего плохого не сделали, а занимались бы спортом, вели бизнес. Как бы то ни было, я не сторонник тому, чтобы всю ответственность прикладывать на время. Тяжелые времена периодически случаются, и не все же идут грабить и убивать. А у вас там самого было много эпизодов помимо убийства лидера ОПГ. Да-да, есть, все грустные. Но есть еще более грустные, если можно так выразиться. Какие, выражаясь вашими словами, какие еще более грустные? Женщина погибшая. Как было? Похитили одного бизнесмена, а он с женщиной был. В итоге убили обоих. Справка. 27 мая 2003 года члены банды, переодевшиеся в форму милиционеров, остановили автомобиль, в котором ехали генеральный директор ООО «КамАЗ Металлургии» Виктор Фабер и его заместитель Наталья Стародубцева. Обоих похитили, потребовали выкуп, а после его получения убили. «Разве женщин убивать? Это по понятиям?» «Насчет понятия могу сказать отдельно. Мы никогда не по ним. Насчет женщины так случилось. Мы испугались, мы не планировали». Вы присутствовали при ее убийстве? Нет, я нигде не был ни разу. Вот конкретно на момент совершения вообще нигде. По материалам следствия только приказал, указал, одобрил. То есть вы мозг преступной группировки. Ну, почему мозг? Один из участников в суде сказал, что прямых указаний и приказов от меня никогда не было. Были только разговоры на подобные темы. Эти разговоры повлияли на его решение. То есть решение его. Я с себя не снимаю ответственности. Я говорю, как было, если исходить из материалов дела Но так как я вооружала и содержала ОПГ для охраны завода, судья сказал, что я должен нести ответственность. А вооружали чем? По материалам дела? Автоматы, оружие. Гранатометы вроде у вас были? Не помню, вроде да. Опять-таки повторюсь, я лично этим не занимался. Но то, что содержали их, вы это признали. Я их не содержал. Они законно работали до 1995 года охранниками на заводе. Потом завод у меня отняли бандиты в погонах. Ну, там, замес свой был. Меня объявили в розыск. Якобы у меня в квартире, где я не прописан, нашли патроны. И до 1999 года я был в федеральном розыске. По материалам дела я содержал банду на заводе вплоть до того самого 1999 года. Хотя из завода самого уже не было. Новые хозяева разобрали его и увезли. Все, пустое место. Оказывается, его охраняли и защищали мои секьюрити. Как думаете, в то время вообще можно было честный бизнес построить? Честно? смотря какой масштаб. Если небольшой, то невозможно. Все равно придут то одни, то вторые. Очень быстро и в очень большом количестве. И тут вариант либо становиться самому зубастым, либо просто начинать работать на них, забив на самоуважение. Это как жену отдать чужому человеку. И вы выбрали первый вариант. Так сложилось. И когда встаешь на такую тропу, потом по привычке идешь по облегченному пути. Просто решением любого вопроса выбирается такой способ. Георгий Романа «Крюсный отец» Дон Витте Корлеоне именно так все и рассказывал. Да это да, и в реальности все так. Я думаю, таких историй в каждом городе было полно. Если в двух словах вся наша история. Начинали с защиты близких, а потом уже финансовые споры и вопросы, которые, конечно, не стоило так решать. Сейчас сложно было бы представить, чтобы к предпринимателю ходили лидеры ОПГ с обрезами что-то требовали. Не знаю, я 16 лет в тюрьме. Как думаете, мир изменился за это время? Естественно. Мир всегда меняется. Думаю, стал лучше. Вот интернет. До моей посадки он тоже был, но не в такой форме. Что бы вам хотелось увидеть, потрогать из тех достижений, которые есть? Мне интересно все новое. Ведь этим живут мои близкие, родственники. Мне не безразлично. Долго рассказывать. Просто это же ваше время, а у меня его много тут. Когда узнали про пожизненный срок, какие чувства были? В тот момент много разных чувств накатило. Такого, чтобы надежда пропала не было. «Я понимаю, что таким, как я, свободы не дано. Надежда — это та веревка, на которую вешаются. Она есть, конечно. Семейные связи не разорвались?» «Поддерживают, спасибо, все нормально. У вас есть супруга?» «Нет?» «Дважды был женат. Дочь и сын выросли. Не так часто пишут, как хотелось бы. Да нет все нормально. И родственники пишут, и друзья. Многим сам не пишу, чтобы время у людей особо не отнимать. Вы до сих пор производите впечатление очень умного человека, хотя с годами в таких колониях способность быстро мыслить теряется». Был бы умным, разве бы сидел здесь? А чтобы мыслить, читаю все время. На данный момент не очень удачный выбор. Пелевин, не легло мне. А так каждый день на три часа телевизор разрешен. Более чем достаточно. Радио есть, газеты приносят. Информации хватает, в общем. Стихи пишете? Не дано, к сожалению. Прокуратура предлагала книжку помочь написать под названием «Главарь». Они мне семь раз предлагали заменить пожизненный срок на 18 лет. Последний раз это было в 2003 году. Давно бы был на свободе. Ого, а что они хотели взамен? Чтобы я дал определенные показания на одного человека. Но я не могу же оговорить. В общем, отказался. Мне кажется, нужно написать книгу ради свободы. Просто за книжку без показания свободы не дадут. Я сейчас пытаюсь писать. Явки восстановить. Закон позволяет. У меня два подельника. У одного из них 13 убийств, как у меня. Так вот, этим двум подельникам дали 18 и 20 лет, благодаря явкам. А мне без явок дали пожизненное. А что значит явки восстановить? Ну, они были в деле, просто был момент, что я от них отказался. Кто остался при явках, вот эти двое, получили конкретный срок. А кто нет, нас таких четверо, пожизненное. Я сожалею, что так сложилась жизнь. Я просто хотела работать. Я мечтала о швейном производстве, но не за решеткой. Спасибо вам за легкую беседу. Когда Тагирьянова арестовали, некоторые СМИ писали, что все преступления невозможно было совершать без поддержки правоохранителей. И в доказательство публиковали фото, где Эдуард в бане с человеком, похожим на тогдашнего прокурора Набережных Челнов, с надписью «Когда-то прокурор города мог запросто попариться с Тагерьяновым». Звучали тогда имена и других высокопоставленных работников прокуратуры. А на суде он говорил о давлении на него, об угрозах расправиться с его семьей. В 2012 году Тагерьянов из тюрьмы направил прошение прокурору Татарстана, где просил извинения за дискредитацию правоохранительных органов.